вместо ответа она приласкалась к нему детская головка нежно припала к его груди почему ты плачешь он привлек ее к себе и перевел взгляд на меня тебе обидно что я сомневаюсь в этом ну полно полно стало быть так и будем знать я очень люблю мою нел любишь конечно любишь проникновенным голосом сказала она кит тоже это знает кит который с невозмутимостью фокусника загладывал с каждым куском хлеба две трети ножа, приостановился на минутку и оглушительно рявкнул «Какой же дурак этого не знает?», после чего отправил в рот сразу целый сандвич, лишив себя всякой возможности продолжать дальнейший разговор. «У нее сейчас ничего нет», — продолжал старик, поглаживая внучку по щеке, «но повторяю, недалеко то время, когда она будет богата». Я давно жду этого, очень давно, и дождусь, непременно дождусь. Есть люди, которые только и знают, что кутят, сорят деньгами направо и налево, а счастье само бежит к ним в руки. Когда же оно придет ко мне? — Дедушка, я и так счастлива, — сказала Нел. — Вздор, вздор, — остановил ее старик. «Ты еще ничего не понимаешь, да и где тебе понять?» И он забормотал сквозь зубы. «Наше время придет. Обязательно придет. Может, даже чем позже, тем лучше». Потом вздохнул и, не отпуская от себя девочку, снова погрузился в задумчивость. До полуночи оставались считанные минуты. Я встал, собираясь уходить, и этим вывел его из оцепенения. «Подождите, сэр. Кит, как же так?» «Двенадцать часов, а ты все еще здесь! Беги, беги домой! А завтра утром смотри, не опаздывай, ты мне понадобишься!» «Ну, спокойной ночи!» «Нелл, прости с ним, пусть уходит!» «Спокойной ночи, Кит!» сказала она, и глаза ее засветили с лаской и весельем. «Спокойной ночи, мисс Нел, ответил мальчик. «И поблагодари этого джентльмена», добавил старик. «Если бы не он, я, пожалуй...» потерял бы свою маленькую Нел. «Нет-нет, хозяин, — сказал кит, — не годится так говорить». «Почему? — удивился старик. — Потому, хозяин, что у я то непременно бы ее нашел, если бы она только под землю не скрылась. где нигде я нашел бы в один миг». Ха -ха. Кит снова разинул рот, зажмурился и, пятясь задом, с громовым хохотом выскочил из комнаты. Очутившись за дверью, он медлить не стал и живо убежал домой. а Нелли принялась убирать со стола. Старик воспользовался этим и снова обратился ко мне. «Вам, может, покажется, сэр, будто я недостаточно ценю то, что вы сделали сегодня, но это неверно. Мы с Нелли покорнейшей смиренно благодарим вас за все, а ее благодарность стоит больше моей. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли с мыслью, будто я не чувствую к вам признательности за вашу доброту». и мало забочусь о своей внучке. Нет, сэр, это не так. То, что я видел, убеждает меня в противном, сказал я, и потом добавил. Разрешите только задать вам один вопрос? Извольте, сэр, — ответил старик. Спрашивайте. Неужели за этой девочкой, такой хрупкой, такой красивой и умненькой, никто не присматривает, кроме вас? Неужели у нее нет еще какого-нибудь друга, советчика, «Она больше ни в ком не нуждается», — сказал он, с тревогой глядя на меня. «А не страшно ли вам брать на себя такую ответственность? Вдруг вы не справитесь с ней? Никто не сомневается в ваших благих намерениях, но отдаете ли вы себе отчет в том, как надо заботиться о столь нежной питомице? Я тоже старик, и, как всякому человеку на склоне лет, мне особенно дороги существа юные, у которых впереди вся жизнь». Я с глубоким интересом наблюдал за вами обоими, но в то же время испытывал чувство боли. Сэр, заговорил старик после минутного молчания. Я не вправе обижаться на ваши слова, действительно. Иной раз ребенком можно счесть с меня, а взрослой ее. Вы сами в этом убедились. Но и во сне, и наяву, днем и ночью больной и здоровый я пекусь только о ней. И как пекусь? Зная это, вы смотрели бы на меня совсем, совсем другими глазами. Нелегко мне старику живется, очень нелегко, но я вижу перед собой великую цель и не отступлюсь от нее.